Глава 3. Я сидел у стены и пытался разобраться в ситуации. И она мне жутко не нравилась. Потерял я сознание у нас в подвальных помещениях. Очнулся непонятно где. От удара током люди не переносятся в пространстве, а чаще всего тупо умирают. Остается предположить, что произошло течение неизвестных мне обстоятельств, а удар током был только эпизодом происшедших событий. Ну, или от моих действий произошло запитывание электрических цепей в системе питания. И что-то могло включиться у нас в подвале. Завод-то был военным и жутко секретным. Правда, с тех пор прошел не один десяток лет. А что там делали наши вояки, неизвестно. К тому же, имелось у меня подозрение, что он был не только заводом, но и исследовательской лабораторией. Были для таких мыслей предпосылки. Место, куда я попал... Походила на инопланетный космический корабль или станцию. А проведенный краткий осмотр коридоров и рубки, как я назвал эту комнату, говорил в пользу этой версии. И то, что было обнаружено в кресле, также подтверждало ее. Я осторожно подошел к креслу сбоку и посмотрел на него. У меня чуть сердце не остановилось. и так нервы на взводе. А тут на тебя смотрит страшное чудовище и ухмыляется. Это попозже, успокоившись и снова подойдя к креслу, как очутился вдали от него, я так и не вспомнил. Я понял, что это не чудовище, а мумия существа, очень похожего на человека. Как ни странно, одежда существа не истлела со временем. Очевидно, она была сделана из особого материала. То, что это не человек, было видно по черепу. У него имелся, хотя и какой-то неубедительный, третий глаз посреди лба и немного отличающемуся строению кистей рук. На голове у существа была простая, без украшений, диадема. Я, наверное, с полчаса пялился на него без всяких мыслей. Потом очнулся и пошел исследовать аппаратуру. Хоть я и хороший специалист в электронике, но определить назначение девайсов сходу не смог. Все закрыто, залито металлом. на поверхности которого были нанесены надписи или рисунки, похожие на те, что на стенах. Вообще, металл какой-то странный. Не похоже, чтобы он был просто покрытием. Возможно, он несет в себе иную рабочую функцию. Попробовал провести по нему ножом. Даже царапины не осталось. Побродив по рубке, я вернулся к креслу и пульту перед ним. Пульт также состоял из металла. Ни одной кнопки или дисплея. После внимательного осмотра стало понятно, что надписи или рисунки, но для простоты будем считать это надписями, несут смысловую нагрузку. Они группировались определенным образом. Встречались повторяющиеся изображения. Ничего не придумав сразу, я решил посидеть и подумать. Вот сижу теперь и думаю, что делать. Может исследовать станцию, пока неизвестно что это, буду считать станцией. Но ведь можно нарваться на неизвестную опасность. Или можно сначала попробовать поковыряться в рубке. Что-нибудь разузнать. Здесь тоже есть отрицательный момент. Жрать-то нечего. А сколько времени займет исследование, неизвестно. И там клин и здесь. Кушать что-то не тянет особо. То ли по причине выпитой мной воды, то ли это нервы. Но голода я не чувствую. И хорошо. Хотя неизвестно. Или организму на самом деле ничего не требуется. Или я сдохну от голода, не чувствуя его. Ладно, сделаю так. Разверну тут свою компьютерную лабораторию по исследованию, налажу и, пока все будет обсчитываться, погуляю неподалеку. Хорошо, хоть свой мощный субноут взял. Там у меня программное обеспечение на все случаи жизни. А самое главное, аналитические разработки нашей фирмы. Мои в том числе. Кстати, лингвистические программы тоже есть. К нам как-то обратился один клиент. У него помер богатый родственник, спрятавший свои сбережения так, что даже родные не могли их найти. Единственное, что умерший оставил – листок с зашифрованным письмом, которое никто не мог прочитать. За небольшой процент от наследства, а оно было огромное, мы взялись за работу. И, что удивительно, справились с задачей. На самом деле письмо было не зашифровано, а просто написано на одном из мертвых языков, известных всего нескольким лингвистам с мировым именем. Одним из этих ученых и был умерший. Странный юмор у человека. В общем, несколько месяцев заняла разработка программы. Естественно, на основе нашей аналитической системы и найденных в инете лингвистических алгоритмов. Пришлось даже обращаться в один институт для консультации. Еще неделя ушла на работу самой программы. В письме, как и ожидалось, была информация о денежках этого родственника. На радостях нам еще и переплатили. Выяснилось, что родственники умершего обращались к его сотрудникам. Но те категорически отказывались помочь, обосновывая свой отказ просьбой почившего коллеги. Наверное, таким образом он хотел им за что-то отомстить. Типа, видит око да зуб не имет. Как потом еще выяснилось, институт покойного лингвиста два года расшифровывал этот мертвый язык. А мы справились всего за полгода. Есть чем гордиться. Теперь-то можно сказать... что у нас был суперкомпьютер, который мы сами собрали из закупленных комплектующих. Конечно, мой субноут послабее, хоть и намного помощнее боди-компа, как бы не пришлось тут куковать месяцы. Хорошо, хоть с компьютерным питанием проблем нет. Пару лет назад на рынке появились источники питания на основе радиоактивных элементов, срок службы которых обещают в десятки лет. Ладно, хватит думать, надо работать. Мумию я решил не трогать. Неохота было к ней прикасаться. Вытащив субноут из сумки, я включил его и оставил загружаться. Тем временем прошелся по периметру рубки, делая панораму надписей на стенах. Затем заснял все надписи на пультах, стараясь ничего не пропустить. Вернувшись к субноуту, я увидел, что он готов к работе. Теперь понадобится довольно много времени, чтобы настроить аналитическую программу и соответствующие лингвистические модули. С этим я провозился несколько часов, периодически выходя попить воды. добиваясь, чтобы все текстовые примеры были отобраны нормально. Затем загрузил отсканированную информацию с письменностью и еще несколько часов приводил картинки к нужному входному формату. Под конец у меня затекли спина и шея, и я еле разогнулся. Сделав небольшую разминку, вернулся к субноуту и запустил процесс. К сожалению, вычислить необходимое время расшифровки не представлялось возможным. Поэтому я стал планировать свои дальнейшие действия. Сначала надо поспать, затем обследовать ближайшие окрестности рубки, вдруг что-нибудь интересное попадется, а там по ходу дела будем посмотреть. Программа «Минимум» сформирована, надо приступать к ее выполнению. Хоть и неприятно было спать в помещении с мумией, но уходить в коридор как-то не хотелось. К тому же мертвые не кусаются, убеждал я себя. Усталость в итоге сделала свое дело, уснул я быстро.